Стас Полинский. Кусочки пазла. Сергеич, похоже, твои маленькие феи опять всплыли. Близнецы? Да, Сергеич, ты, бля, не поверишь, что они вычудили. Вот даже я охренел. Поверю. «Я уже во что хочешь поверю. Но догадаться, конечно, не смогу». «Не сможешь. Факт, что не сможешь». «Ну, удивляй. Сколько трупов? В какой степени сохранности?» «Трупов нет на этот раз». «Хуяся. Реально удивил». «Но есть пострадавший». «Он в реанимации?» «Пока еще нет, но скоро отправят». «Ну, рассказывай». Следователь Грачев пошел на кухню и включил чайник. потом взял из пачки сигарету, зажег спичку и подкурил, прижимая телефон плечом к уху. Это в участке. подъедь -ка. Впервые Грачев связал странных детей с этими непонятными делами, когда выяснилось, что зверски убитый совладелец МФО Павел Александрович Воробьев и не менее зверски убитая пенсионерка Тамара Захаровна Жарова являются близкими родственниками. Еще тогда его сбил с толку рисунок кровью на стене. Бабушка, держащая за руки двух девочек и ниже две большие буквы А, А. Рисунок, судя по всему, был сделан детской рукой. Коровь принадлежала хозяйке квартиры. Внучек у Тамары Захаровны не было, был только взрослый внук. Теперь уже именно был. Причем тут девочки? Кто нарисовал? Он начал разбирать все глухие дела, где так или иначе фигурировала чертовщина. Нашлось еще одно нераскрытое трехлетней давности. Тогда был обнаружен труп в парке. Ну как труп? Фрагменты человеческого тела, развешанные по дереву. Как в песенке. Теплая вода, золотой песок, к северу лицом, сердцем на восток. Только там можно было продолжать. В запад позвонок, легкий на юг. И так по всем направлениям. Короче, раскидали пострадавшего в радиусе 100 метров. А главное, это следы. Много-много следов детских. Дети, по крайней мере, могли быть свидетелями того, что тут произошло. Дело-то легло на полку до поры до времени. За отсутствием хоть какой-то зацепки. Начальник криминальной полиции при докладе сперва попросту наорал на него. «Ты, Грачев, в сосну въебался? Какие нахрен дети? У тебя людей на фарш перемалывают, а ты в прятки играешь, девочек каких-то ищешь». Вот именно, фарш. Помните, случай был, когда выяснилось, что в приюте собак фаршем кормили, а оказалось, что фарш тот это человечина. Сторож тогда наряд вызвал. Фарш этот принесли, по его словам, две девочки-близняшки. Ну и по его словам. А еще кто-то их видел. Он по пьяни не только девочек, он и дракона увидеть мог. Он не пьющий, Юрий Николаевич. Значит, просто дурень. Короче, разберись с этой чертовщиной. Мне с Киева уже звонят и спрашивают, что у вас за Сайлент Хилл. Кстати, что это такое? Город такой, Юрий Николаевич, в США. Я пойду. Стой. Юрий Николаевич побарабанил пальцами по столу. Да я сам понимаю, что чертовщина какая-то. И девочки эти. Девочки. Ты просто это. Пусть поменьше кто знает, что ты девочек этих ищешь. Просто со стороны это запредельно тупо. Криминальная полиция охотится на серийных маньяков девочек-близнецов. Так вы мне верите? «Да не то чтобы верю, но просто логика ломает события преступления. Самоубийцу наркодилера помнишь? Тот, что с крыши сиганул? Это не наш участок, но слыхал. Ага, сиганул». Юрий Николаевич ухмыльнулся. «Его об стену размазали». «Как это?» «А я знаю, как». Пожал плечами начальник. «Думали, может, его из какой-то гигантской рогатки запустили, как в «Ингри «Играл в такое?» Баллистический эксперт сказал «нет». «Говорит, не с земли он взлетел и не с самолета падал. Ровно по прямой вошел, с огромной скоростью». «Как?» Юрий Николаевич развел руками. «А вот хуй его знает как. Оформили как самоубийство. Короче, перед смертью видели его на балконе. Курил». А знаешь, с кем он на балконе стоял?» Грачев промолчал. «Вот именно», — принял такой ответ Юрий Николаевич. «С девочками-близнецами». «Я их видел», — сказал вдруг Грачев. «В смысле видел? Когда?» «На выезде, у Воробьева. Они орехи под окном собирали». «А хули же не взял?» — подскочил начальник. «А за что?» Я тогда и не предполагал, что они как-то замешаны. А опознать их сможешь? Таких не забудешь. А ну-ка». Юрий Николаевич включил на ноутбуке YouTube и вбил в поисковую строку «Криминальные хроники города Энска». Полистал немного и чуть развернул экран в сторону Грачева. Они На экране вещал какой-то алкаш. «Так это... Я иду, а оно ну, ебух!» Крышу снесло, а стены наружу упали. И везде пылюка такая белая. А я подошел, а там... Мужик перекрестился. Как-то нельзя с людьми такое делать. Не по-христиански это. Оно там такое... Мужик развел руками, показывая, какое там. «Михаил, вы обнаружили тела пострадавших там, да?» «Да какие там тела?» Махнул рукой мужик. Тела — это когда трупешник лежит, и тихо, мирно в небо смотрит, а там...» Мужик снова замахал руками, пытаясь объяснить увиденное, так как слов ему явно не хватало. «Вот какой там пиздорез!» С чувством закончил свое объяснение алкаш, вытаращив глаза. «Спасибо, Михаил. Мы будем внимательно следить за ситуацией и держать вас в курсе событий». За спиной журналиста вдалеке на качелях Катались две красивые девочки-близняшки в розовых платьицах «Они», — уверенно сказал Грачев «Не ошибаешься, Гена?» «Юрий Николаевич, вы на них гляньте! Вы таких с кем-то спутаете!» «Это точно, как ангелы с икон» Юрий Николаевич подвинул экран ближе «Надо распечатать и фото сделать» — Раздадим по патрулям с ориентировкой потеряшки. теряшке. — Ну, я пошел, Юрий Николаевич. — Стой. — Есть еще одна зацепка. — Ты ресторан «Рубин» знаешь? — Только с фасада. Изнутри узнать зарплата не позволяет. — Не надо тут петросянничать, ладно? Короче, побеседуй с хозяином этого ресторана. Мы иногда пересекаемся по делам разным. Горачев улыбнулся одними глазами, но опытный мент заметил это. Юрий Николаевич прекрасно разбирался в физиогномике. Че ты ржешь? Что у нас, дел не может быть общих? Короче, слушай. Он как-то по пьянке хвастался, что с девяностых на любой рэкет хрен ложил. Мол, крыша у него покруче государственной. А недавно в больницу загремел. Сильнейшее нервное истощение. А вот так вдруг, на ровном месте. Это я к чему вспомнил? Мне общие знакомые говорили, что у него в тот день две девочки в ресторане мороженое кушали. Он им лично все подавал. Ресторан закрыли и всех попросили на воздух. Антон Николаевич – хозяин заведения. Да и не только этого. Перед девочками теми аж козлом скакал, лишь бы им все понравилось. Те вроде мороженое поели и ушли довольные. А у Антона сердцем плохо стало. Он сейчас в больнице. Ты навести его. Он, похоже, больше, чем кто-либо знает, что это за близнецы такие загадочные. «Антон Николаевич, вы понимаете, что это звучит абсурдно? Вы, уважаемый человек, бросаете все, срываетесь и несетесь в ресторан, потому что вам сказали, что там красивые близнецы, и вы захотели на них лично посмотреть». Грачев иронично усмехнулся. «А что вас не устраивает в моем объяснении?» Хмуро спросил Антон. «Вы знаете, кто это, так ведь, Антон Николаевич? Рядом с этими писючками постоянно происходит какая-то чертовщина с трупами». Антон Николаевич вдруг приподнялся на больничной койке и сказал. «Вы слышали выражение «язык мой, враг мой»?» «Да вы не переживайте». «Ты не понял, друг. Я не себя имею в виду». «Никогда. Слышишь? Никогда не отзывайся о них так». «Пожалеешь». Грачев присел на стул и миролюбиво положил руку на плечо Антона Николаевича. «Простите, больше такого не повторится». Он улыбнулся. «Рассказывайте». «Ну а я уже как-то домой добрался. Сутки пил, не просыхая. Я так никогда не боялся». «И что же они с этим чифом сделали?» «Я лично не видел». Первого бандоса одна швырнула с такой силой и скоростью в дерево, что он на ветку как жук напоролся. Да так и остался висеть. Так все стремительно произошло, что те двое даже не заметили. Веришь ли, я тогда ж обоссался от ужаса. А потом второго они ножом зарезали. Но он в них выстрелил, так? Не так. Я же тебе говорил. Он в них из ружья выстрелил. В упор. И ранил? Антон Николаевич помолчал пару секунд. «Слушай, у тебя сигарета есть?» «Тут же нельзя курить». «Да пофигу. Окно откроем». Они закурили. «Не ранил», — продолжил Антон. «Он их убил. Люди с такими ранами выжить не могут». Он глубоко затянулся. Одной даже руку оторвало. «Только они не умерли». Та, что без руки, попросту выпустила кишки второму амбалу. А главного они в лес отпустили. Как с ним расправились, я, слава богу, не видел. «Но знаете?» «Конечно знаю. Весь город гудел тогда. Его менты...» Антон смущенно глянул на Грачева. «Извините, милиция нашла насаженным на сосну». «Как насаженным?» «Как-как». «Через, извините, задницу». Взад зашло, изо рта вышло. Антон Николаевич сердито швырнул окорок в окно. Меня потом ни одна урка в городе не трогала. Не верите мне. Антон Николаевич вопросительно посмотрел в глаза Грачева. А вы старые дела поворошите. Да сложно, конечно, в такое-то поверить. Это в каком году было-то, говорите? В девяносто седьмом? А им-то лет по десять на вид. Кому им? Кто, по-вашему, эти самые «они»? Вы всерьез считаете, что это дети? Я понятия не имею о природе этих созданий. Внешность – это камуфляж, под которым скрываются страшные существа. Страшные, но справедливые. И они явно не из этого мира. Когда мне сказали, что они пришли, я подумал, что за душой. Я реально думал, что сам дьявол в их лице вмешался и дал мне разбогатеть в обмен на бессмертную душу. А они только расхохотались, когда я спросил. Они нечто другое. «А почему же вы в больнице оказались-то?» «Так понимаете...» Он опять помолчал. Они сказали, «Молодец, живешь на полную. Все у тебя есть, всего хватает с избытком. Так, говорят, тебе все легко дает, что, мол, не заскучал ли ты? Может, говорят, поиграть хочешь, если вдруг скучно тебе? А я их игры знаю». Вот сердечко и запрыгало. Как только выпишусь, сразу дед дом на полное содержание оформлю и в больницу оборудование из-за рубежа закуплю. Потом еще чего придумаю. Он усмехнулся. Ох, жена с детьми развоняются-то. Только знаешь, я играть с ними не желаю. Они всегда выигрывают. Всегда. Они мне сами это сказали. Грачев достал телефон и показал скриншот с репортажа. «Они?» «Они», — кивнул Антон. «Аврора и Аделаида». «Простите?» Зовут их так. «Аврора и Аделаида». «А-а», — кровью бабушки на стене. «А-а». «Аврора и Аделаида». Пазл складывался. Я вообще помню только, что сказали «здравствуйте» и «спи». Все. Больше ничего не помню. Вообще. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Че? Ладно, Жанна Сергеевна, вы пока свободны. Что-то вспомните, вот моя визитка. Грачев протянул девушке картонный прямоугольник. Жанна взяла и вышла, кокетливо виляя аппетитным задом. «Борис Андреевич, зайдите, пожалуйста». В дверь зашла детина под два метра ростом, с угрюмым лицом и бритой наголо головой. «Здравствуйте!» «Добрый день!» «Присаживайтесь!» Грачев сделал было приглашающий жест на стул, но, подумав, указал рукой на диван. Борис сел, почти полностью заняв двухместный диван. «Борис!» «Что вы можете сообщить о налете на вашего начальника?» «Ничего, меня вырубили», — Борис смотрел в пол. «А кто вас вырубил? Вы могли бы описать этих людей?» «Нет, не мог бы». Грачев встал и прошелся возле Бориса, внимательно разглядывая его громадный череп. «Как же вас вырубили?» «Вас били по голове, но у вас нет гематом». «Удушающим». «Вас душили до потери сознания? Борис, а кто вас душил? Удав? Слон? Может, Кинг-Конг? Мне трудно представить человека, способного вас удушить. Сколько вы весите? Килограмм сто пятьдесят?» «Сто пятьдесят пять». «Ну, опишите мне тогда медведя, что с вами справился». «Я не помню». Грачев походил взад-вперед. «Она красивая?» — внезапно спросил он. «Очень!» – ответил Борис и быстро спохватился. «Кто?» «Девочка, что тебя выключила!» В глазах Бориса появилась надежда. «Бля, начальник, ты про них знаешь? Их две было! Ох, блин, а я уж думал все, кукухой поехал! Думал, да втыкал башкой в канвас до идиотизма! Кто это такие?» Грачев развел руками. «Не знаю пока, аномалия какая-то! Ну, рассказывайте!» Да там все быстро было. Жанна сидела, свои сосалки красила, а я повтор усика часоры смотрел на телефоне. Тут малая эта вошла, поздоровалась, до Жанки дотронулась, та и растеклась по паркету, как лужа. Я только поднялся, тут вторая заходит, говорит, ого, какой большой и смешной дядька. Давай, говорит, я тебя обниму, как друга. И на меня пошла. А потом только помню голос в ухо. «Да чего ты упертый-то такой? Я же тебе так шею случайно сломаю. Спи давай!» Ну и отключился. «Ну а чего сразу про девочек не сказал?» Борис криво усмехнулся. «Начальник, ты глянь на меня. Кто бы поверил, что меня какая-то засранка мелкая задушила?» Грачев покивал головой и подумав сказал. «Ты знаешь, Борис, не называй их так. Мне сказали, что они очень этого не любят. Очень огорчают их такие слова. Борис побледнел. Больше не буду. Горочев все информации поделился с медэкспертом Володькой. Ему он доверял во всем, даже мог рассказать такую ересь. Володька выслушал и, кажется, ничуть не удивился. Его вообще мало что удивляло. А знаешь, Генчик, историю я слыхал, в детстве еще. Тут, во время войны, в деревушке одной, фашисты хотели людей в амбаре живьем сжечь, за то, что партизаны роту немцев уничтожили. А спасли крестьян две девочки-близняшки, а они ворота амбара открыли, а амбар-то уже и соломой обложили. «А как они выглядели?» «Генчик, я ебу, это в сорок втором году было. Просто ты про близняшек рассказывал, вот я и вспомнил эту байку». Но это вряд ли имеет отношение к нашему делу». Володька флегматично пожал плечами. Когда Грачев влетел в помещение участка, там творилось какое-то столпотворение. На полу лежал человек, судя по всему, без сознания. Вокруг лежащего суетились медики. Брюки пострадавшего были спущены до колен. Грачев окинул взглядом холл. И увидел Володьку, сующего ватку с нашатырём под нос какой-то распластанной девахи в изорванном платье. Володька помахал рукой. «Где они?» «Пропали». «Как пропали?» «Куда?» «А я знаю», — по обыкновению пожал плечами Володька. «Я когда пришел тут уже вот этот пиздорез творился». Горачёв кинулся к дежурному. Серега, что тут, блядь, произошло?» «Ой, Сергеевич, это, бля, пиздец какой-то!» Вытаращив глаза, затараторил пулеметом дежурный. «Сижу, блин, заходит девочка маленькая, ну лет девять-десять, за руку тащит вон ту!» Серега кивнул в сторону Володькиной пациентки. Подходит ко мне и говорит. «Вот этот дядька полицейский, ты ему на того нажалуйся, и он его накажет!» Потом двери открываются, и заходит еще одна, точь-в-точь -точь такая же, двойняшки стало быть. «И, Сергеич, не поверишь, тащит вон того мужика!» Показал он на лежащего. «Сергеич, за яйца, блядь, тащит, прикинь! Прямо, блядь, за яйца! А тот визжит, я в ахуе стою!» Тут первая девочка говорит, «Ты будешь жаловаться?» Баба-то головой покачала, нет, мол. Девочка-то первая поворачивается и говорит, «Адель, она не хочет быть ябедой-корябедой, придется его отпустить!» А та вторая говорит «Ну раз отпустить, то отпустить». Поворачивается к мужику и говорит «Тебе повезло, тетя добрая, потому что глупая». Но говорит «Не повезло, что я злая, потому что умная. И что бы ты так больше не делал». И тут Сергеич, она ему резко мошонку сжимает. «Тот сука так заверещал, что я, блядь, чуть не оглох. Ну и вырубился». Грачев ткнул телефоном Сереги в нос. «Это они?» «Точно, они». «Оделись куда?» «Сергеич, я хз. Они просто как сквозь землю провалились. Я пока из-за стойки выпрыгнул, а их уже и нет, Сергеич. А кто это?» Грачев лишь досадливо махнул рукой, приближаясь к медикам. «И в каком состоянии пострадавший, господа эскулапы?» Спросил Грачев. Один из медиков вытер пот лба тыльной стороной ладони. «Жить будет, но писать сможет только сидя». «Да...» Добавила женщина-медик. Поговорка до свадьбы заживет, тут неуместно. Так все плохо. Прямо натурально яйца в смятку. Там ничего не осталось, просто как будто тисками расплющили, сказал медик. Понятненько. Грачев подошел к Володьке. Тот молча протянул ему металлическую флягу. Грачев сделал глоток. Коньяк огнем обжег гортань. Ты, Володь, про войну что-то говорил? Про девочек. Это тебе кто рассказал? Бабушка Лида, подруга бабушки моей. Она еще в добром здравии. Бог миловал. Могучая старушка. Адресок мне дашь? Надо побеседовать с бабушкой Лидой. Мудрость Соломона Лидия Васильевна, или же просто бабушка Лида, в свои почти 80, оказалась весьма живой и подвижной маленькой старушкой, с ясным для своего возраста умом. «А ты, стала быть, книжку про войну пишешь?» – поинтересовалась она. «Очеркин», – ответил Грачев, – «по местам партизанской славы, про сопротивление в тылах». «Хорошее дело, нельзя такое забывать», – одобрительно покивала бабушка Лида. — Лидия Васильевна, что вы можете рассказать про партизанский налет на захватчиков в феврале 1942 года в деревне Визерка, когда было истреблена рота карателей? — Так что я могу рассказать-то? Мне шесть годов тогда всего было. Побили гада в школе, в ахтовом зале. Всех насмерть побили. А потом другие приехали, всех допрашивали, взрослых, мамку мою и бабушку тоже. — А потом всех собрали в амбаре и заперли. Больше ста душ нас там было. Бабы в основном старики да детки малые. Я ж маленькая еще, не понимаю ничего. А бабы вокруг плачут. Потом-то я уж узнала, что сжечь нас хотели злодюги». Бабушка перекрестилась. «Да Бог миловал. Ангелов послал на спасение душ наших грешных». «Ангелов? А то как же!» Вечером такая стрельба дня началась, и бомбы-бух-бух. Бух. Мы все на пол попадали и ждем, только Богу молимся, а потом двери-то и открылись, а в проеме ангела два в виде девочек в красных платьях. Ошень красивые такие, и солнце у них за спиной алое садится, а у них как бы нимбы над головами. А с чего же вы решили, что это ангелы? А то кто еще? Искренне удивилась старушка. Знам «Знамогела ангелы!» «А сами они про себя что говорили?» «Ничего не говорили. Между собой только». «А по именам друг к другу обращались?» «Да, чудные имена. Ангельские. Аврора и Аделаида. На всю жизнь запомнила». Грачев что-то чиркнул в блокнот. «А что же с карателями стало?» «Побили их ангелы-то. Покарали нехристи жестоко». Кого пополам порвали, кого как полено гнилое сломали, а кого и об стену поубили. Об стену как это? А вот так одни пятна от них остались, а самого главного их злющий такой был. Мамку мою один раз прямо глаз ударил, так они его головой в трубу печную засунули, ноги одни торчали, так и угорел Тама. Задохся, стало быть. «Так, может, это партизаны немцев побили?» «Какие партизаны?» — встрепенулась бабушка. «Но у те, что первую роту уничтожили». Бабка замахала руками. «Да не было никаких партизанов. У меня дядька в отряде был. Не делали они в тупору вылазок. Да и какие из них вояки-то были? У них четыре ружа да две сабли на весь отряд было в ту пору-то. У остальных топоры да Это они потом у этих гадов ружья пособирали, да уже воевать начали. А оба налета себе приписали. А что же случилось с первым отрядом? То же шо и со вторым. Только тех на улице побили, а энких в школе. А главному их голову оторвали. В смысле голову оторвали? В прямом, как куренку. В красном уголке ее поставили на тумбочку. Прямо туда, где Бюста Ленина раньше стоял. Да уж, извращенное чувство юмора у ангелов-то ваших. Бабка зло глянула на Грачева. Те изверги, знаешь, что сделали. Они тетю Машу Шиловскую замордовали и живую за шею подвесили, пока та до смерти не задохлась. А двух сыновей ейных бомбой поубивали. А потом в лесу кинули, волки их пожрали. «Нечего во тех антихристовы жалеть. Был там один у нас, не помню, как зовут, из местных. Так уж перед немцами прогибался, так выслуживался. Медаль, видать, от Гитлера получить хотел Иуда. И тетю Машу Шиловскую тоже он мордовал. Так его вот самого из себя достали». «Чего?» — не понял Грачев. «Как это?» Бабка пожала плечами. «Не знаю, не видела». «Говорили, что он на вроде варежки был. Как ее снять да вывернуть?» Горочев попытался представить это, но фантазии не хватило. Он достал смартфон и, максимально увеличив лицо одной девочки, показала Лидии Васильевне. «Похожа эта девочка на ваших ангелов». Бабка поправила очки и внимательно посмотрела на экран. Потом перекрестилась и, улыбаясь, сказала. «Ты ж моя хорошая заступница!» Она глянула на Грачева. В глазах ее блестели слезы. «Вернулись, стало быть, ангелы на землю-то!» «Значит, вернулись!» Пробормотал следователь, поднимаясь. «Ну что же, Лидия Васильевна, спасибо вам за содержательную беседу. Вам всего доброго и крепкого здоровья!» Он направился к выходу. «Милок!» — окликнула старушка. «Ты, Ента! ты дай мне картинку, Йенту. Я ее в свой иконостас добавлю!» попросила она. Грачев улыбнулся. — Я договорюсь. Вам, Володя, внук подруги вашей, фото обеих девочек передаст. — Ангелы, значит? — Володя отхлебнул чая и чертыхнулся. — Горячий, блядь. — Ну а за кого крестьяне их еще могли принять? — Для них это логично. Пришло зло, а божественные посланники отвели Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Тебе дом. Ну да, для сельской местности логично. И что дальше делать будешь? Хочу краеведческий музей навестить. Сдается мне, что, может, феи наши и раньше появлялись, и позже. Может, легенды про них какие-то имеются, байки разные... «Может, и документы какие есть?» Володя вдруг засмеялся. «Ты чего?» Непонимающе спросил Грачев. «Представил, как ты рапорта пишешь и дел сдаешь». «Да нет, я в дурку не хочу. Мне просто для себя уже интересно разобраться». Грачев тоже отхлебнул чай. «Бля, горячий!» У нас посетители редко бывают. Никого уже история родного края не интересует. Иногда экскурсии детишек от школ приводят. Но тем все безразлично. Я им про зодчество 18 века, а они все в телефоны свои пялятся». Пожилой архивариус досадливо махнул рукой. «Поколение омеп растет. Иваны, родства не непомнящие». «Так вам, молодой человек, экскурсию провести?» «Это было бы крайне занимательно, но меня интересуют конкретные личности». «И кто же?» Шкурадер, разбойник знаменитый». «Агриппина Карловна, отравительница?» «Может, ведьма, Олеся?» «Интересная подборка. А что же вы одних негодяев мне предлагаете?» «Молодой человек, вы ведь сами сказали, что вы из полиции. Не будет же полицейский интересоваться пивоваром Густавом Хербером» или акушером-доктором Адольфом Цукербергом. Хм, в чем-то вы правы. Акушер-пивовар меня точно не интересует. Но и с преступниками из прошлого я знакомлюсь в другой раз. Меня интересуют близнецы, девочки, Аврора и Аделаида. Вы про таких что-нибудь слыхали, Олег Владимирович?» Архивариус улыбнулся. «Вернулись, значит. Не ошибся». Я слышал, что в городе страшные и странные дела творятся. Догадывался, что иерафанты вернулись. Кто, простите? Иерафанты, синобиты, хирурги темной стороны, посвященные, теологи ордена ран и разрезов. По-разному их называют. И кто же такие эти самые «они»? Люди, бывшие люди, переродившиеся демонами с вечным желанием творить зло. Обладают психическими экстрасенсорными способностями. Отличаются запредельной силой, телепортацией, возможно левитацией и обладающей особым извращенным чувством юмора. Очень хитры и запредельно циничны. Живут вне времени. Принятое нами понимание времени для них отсутствует. Они нарушают все привычные нам законы физики. При уничтожении могут возрождаться. И вот эти две девочки – это демоны с желанием вечно творить зло. Да, только с одной оговоркой. Девочки эти переродились после страшной трагедии, которая с ними произошла. Их долго мучили и мучительно убивали. Они не могли понять, за что с ними поступили так жестоко и несправедливо. Поэтому у этих демонов как бы образовался подпункт. Они действуют только по справедливости и наказывают тех, кто, по их мнению, достоин этого. Они в равной степени могут казнить и серийного убийцу-маньяка, и идиота, пнувшего котенка. Для них это будет равнозначными преступлениями и достаточным поводом для наказания. А откуда вы все это знаете? Молодой человек, я этот город изучаю почти всю жизнь. «Я все знаю, что в нем когда-либо значительное происходило». «Интересно, и кто же, и за что же девочек этих замучил?» «Пойдемте». Архивариус подвел Грачева к картине. На ней была изображена семья. Мужчина лет 35, с благородными чертами лица в военном мундире, стоял, положив руки на плечи сидящей красивой женщине. Рядом стояли две обворожительные девчушки, держась за руки». Грачев сразу узнал девочек. Только они были очень хорошенькими и милыми. Но вот не было в них той запредельно неземной красоты, что всех водила в ступор. Это были они. На сто процентов они, но обычные. Просто обычные милые дети. «Князь Игнат Лисицкий со своей фамилией», — сказал Олег Владимирович. В 1847 году князь Лисицкий с супругой и детьми, близнецами, гостил у местного помещика. Однажды девочки пропали. Нашли их невероятно обезображенных под мостом. Девочки при жизни перенесли ужасные пытки. Их долго и мучительно истязали. У княгини от этого известия не выдержало сердце, и она скончалась. Князь, в одночасье лишившись всех, кого любил, выстрелил себе в висок. Так и закончилась династия Лисицких, по крайней мере, в виде людей. А кто же убил девочек? Прямых доказательств нет, но я предполагаю, что вышеупомянутая ведьма, Олеся. Она же и стала первой жертвой Иерофантов. Тела не нашли, но вся ее избушка была в крови. «А Олеся зачем девочек замучила?» «Точно не скажу. Предполагаю, для обрядов своих сатанинских. Я думаю, дети и раньше пропадали. Только кто ж детей крепостных искать с солдатами аж из столицы присланными будет? А тут дети князя. Вот и поднялась шумиха». «А как же они восстали?» «Ну, это уж я не знаю. Иерофантами становятся люди, ищущие страдания худовлетворения». Они сами себя доводят до такой боли и унижения, что налаживают контакт с тем, запредельным миром. И принимают условия стать демоном в обмен на сомнительную с нашей точки зрения награду. Вечное наслаждение адскими муками. Девочки, я так думаю, это побочный эффект в этой практике. Они выдержали столько пыток и боли, что невольно обратились в этих созданий. А главная их мысль перед смертью была осознание несправедливости того, что с ними сотворили, обида на отобранные жизни. Поэтому они не просто убивают всех подряд, они наказывают только тех, кто, по их мнению, этого заслужил. «А откуда вы про демонов столько знаете?» «Увлекаюсь демонологией. Интересная, скажу вам, наука». Грачев иронично ухмыльнулся. Наука. Вам самому не смешна ситуация, где два взрослых человека всерьез обсуждают девочек-демонов? Ничуть. Я абсолютно уверен, что однажды наука объяснит этот феномен. Подумайте сами. Еще пару сотен лет назад люди были уверены, что молнии Господь Бог метает. А сегодня любой школьник знает, что это просто накопление электрической энергии в природе. Покажите вы инквизитору в 15 веке зажигалку, и он вас самого сжег бы, как колдуна. Наука и время когда-нибудь ответят на все вопросы и дадут рациональное объяснение каждой аномалии. Вы знаете, у меня создалось впечатление, что вы симпатизируете этим созданием. А почему нет? Они несут справедливость в этот мир. Таким кровавым образом... Олег Владимирович ткнул пальцем на пистолет в нагрудной кобуре, выглядывающий у Грачева из-под лацка на «А зачем вам это? Вы ведь вряд ли убедите нарушителя одним лишь добрым словом. Добро должно быть с кулаками. Так ведь? Они пенсионерку почти стали лет отроду зверски убили. Это ли, по-вашему, добрый поступок? А что вы знали об ее темной стороне, пенсионерке этой?» Она с виду может одуванчик божий, а в молодости любовницу мужа травила мышьяком. У девочек принцип, а они не наказывают людей без греха. Но они ведь демоны, разве вы не боитесь их? А почему я должен их бояться? Я прожил честную жизнь, я не заслужил игры. Недаром говорят, на ловца и зверь бежит. Да и городок у них маленький. Встретить случайно знакомого не проблема. Увидев краем глаза две маленькие фигурки в одинаковых синих платьях, Грачев так резко дал по тормозам, что шпичатался носом в рулевое колесо. В следующую секунду он несся, на бегу вынимая из кобуры ПМ за двумя девочками, тянущими за руку какого-то подростка в сторону речки. Стоять! Девочки обернулись с интересом разглядывая преследователя. «Твою мать! Какие же они красивые-то!» Мелькнула мысль, но по позвоночнику пробежал холод. Он вспомнил, как по Discovery показывали малюсеньких и очень ярких красивых лягушек. Они были всех цветов, яркие, как живые самоцветы, и очень ядовитые. Ужасный древолаз. Два-четыре сантиметра ярких красок всего-то. И достаточно одного лишь к ним прикосновения, чтобы умереть. «Вы что-то хотели?» Спокойно спросила одна. «А мы собачек кормить будем?» Не к месту, проинформировала другая и потрусила пакетом, что держала в руке. Парень лет восемнадцати с удивлением смотрел то на девочек, то на Грачева. Тот ткнул пистолетом в парня. «Ты! Отошел от них! Быстро!» Парень молча повиновался, отойдя на несколько шагов от девочек. Грачев перевел ствол на близнецов. Те с любопытством рассматривали его. «За что вы его приговорили?» Он кивнул в сторону подростка. «Мы просто играем», — ответила одна. «Он сказал, что кормит собачек. Мы хотели тоже покормить. А что?» Вторая девочка наклонила голову чуть в сторону и улыбнулась. «Вы не любите собачек?» Глаза девочки сверкнули сиренью. «Ты Аврора или Аделаида?» Девочки переглянулись. «Дядька нас знает?» «А мы его нет. А мы нет. Странно. Очень странно. А кто же он, Аврора?» Одна девочка словно слегка задумалась и сказала. «Никто. Он из полиции. А вдруг он нас в тюрьму посадит?» Аделаида сделала испуганные глаза. «Нет. Он нас хочет изучать как паранормальное явление». «А мы разве паранормальное явление?» «Нет, конечно». «А кто мы, Аврора? Мы маленькие девочки. И сестрички. Да, и сестрички». Грачев думал, что предпринять дальше. Не стрелять же в них в самом деле. А подойти он к ним попросту боялся. «Девочки, может, проедемся в машине?» «Куда?» «Для начала участок». «А как же собачки? Кто их покормит? Они же останутся голодными». — расстроенно сказала Аврора. — А мы Пете обещали помочь покормить? — Да, обещали. — Но в другой раз покормите. Грачев понимал, что они просто издеваются над ним, но совершенно не знал, что предпринять. Аделаида подошла к подростку и поманила того пальчиком. Петя нагнулся. — Отойди от него! — гаркнул Грачев. Та даже ухом не повела. — Петя, ты извини! Мы сейчас не сможем с тобой собачек кормить. Покорми их за нас тоже, хорошо?» Она провела ладошками по лицу подростка и вдруг, одним рывком, оторвала ему руками оба уха. Грачев, что называется, уронил челюсть на пол. «Одно дело слышать о проказах девочек, другое дело увидеть воочию». Аделаида протянула уши Пети. «Вот, на! В собачке очень любит хрящики грызть!» Петя недоверчиво потрогал то место, где еще недавно были его уши, и недоуменно посмотрел на кровавленные ладони. Секунду он помолчал, а потом начал орать дурным голосом. Грачев беглым огнем разрядил ПМ в грудь Аделаиды и быстро заменив обойму, направил оружие на Аврору. Аделаида между тем и не думала умирать. Она даже не упала. Опустив голову, Она, скосив глаза, изучала свои повреждения. Потом подняла взгляд на Грачева. У того от страха сердце пропустило удар. В бирюзовых глазах девочки плала бешеное злоба. По лицу пробежали судороги. Она переступила катающегося у нее под ногами Петю и пошла на Грачева. «Адель, не надо!» Сказала Аврора. Лицо Авроры стало по-взрослому серьезным. «Он не заслужил!» «Он испортил мое красивое платье!» «Мы договорились. Только те, кто заслуживает. Иначе кем мы станем?» «А кем мы станем, Аврора?» — прошипела Адель. Она подошла вплотную к Грачеву и, не сводя с него бешеного взгляда, обошла его вокруг. «Кем мы станем?» Она взялась двумя пальцами за пуговицу на пиджаке следователя и проникновенно заглянула тому в глаза снизу вверх. Тот стоял перед маленьким демоном с посеревшим от ужаса лицом, смотря в свое отражение в сиреневых озерах глаз и даже не думал еще раз попробовать применить свое оружие. — Ты знаешь, Адель, ты знаешь, я против. Аделаида глянула на сестру и вновь повернулась к Грачеву. — Не ищи нас больше и благодари сестру. Во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, Умножает скорбь, так сказал мудрый царь Соломон. Не пытайся объять необъятное, я прощаю тебя, но на память о моем испорченном платье...» Она потянула за пуговицу, и Грачев непроизвольно нагнулся к лицу Аделаиды. «Держи!» Голова словно взорвалась миллиардом звезд, и Грачев потерял сознание. Очнулся он часа через два. Девочки исчезли. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Без ухова Пети тоже не было. Лишь валялся пакет, что был у одной из девочек. Горачев потрогал пальцами заплывший глаз. хрена себе у нее удар! Тайсон, блять, в босоножках!» Он открыл пакет. внутри лежали кусочки мяса нашпигованные иголками и стеклом док хантер догадался грачев они в равной степени могут казнить и серийного маньяка и идиота пнувшего котенка вспомнил он рассказ архивариуса повезло тебе петя ушами только отделался а могли бы все это в тебя запихнуть и не факт что через рот зазвонил телефон Алло. Генчик, тут интересно инфа про твоих феечек. Подскочи ко мне. Володь, а может, ну их нахер? О многой мудрости много печали. Кто так сказал? Царь Соломон. А феи мне лично его слова передали и печать поставили. Он опять потрогал синяк. Ты их видел? Ближе, чем хотелось бы. Так что, тебе не интересно? Грачев подумал. Я так далеко зашел, что уже нехорошо в полпути остановиться. Ну, колись, чего нашел? Пушкин, блять! хмыкнул в трубку Володя. Подъезжай, короче.